Глава десятая А утром мы отправились в Эльфийскую топь. Странное это ощущение – путешествие по болоту. Очень условная тропа норовит выскользнуть из-под ног, следы сразу заполняются водой. Арданиэль шел первым, пытаясь объяснить мне, каким именно образом он находит более-менее устойчивые кочки. Конечно, его метод сводился к тому, что основную роль играет некий орган, отвечающий за интуицию, а остальное — приметы сына леса. Но молча идти мне было совсем страшно. Первое время нас окружал мрачный, постепенно редеющий лес. Невысокие кряжестые деревья были плотно окутаны мхом. Он свисал с их ветвей, опутывал корни. За шиворот периодически стекали противные склизкие капли. Я очень надеялась, что это вода, но уточнять совсем не хотелось. Только теперь я поняла, что предыдущие дни путешествия были всего лишь увеселительной прогулкой. Сейчас мои ботинки месили грязь, наверняка кишащую пиявками и прочей гадостью. Штаны были забрызганы до колен, а волосы, связанные в хвост на затылке, отсырели и неприятно при каждом шаге холодили шею. Мужчины же шли совершенно свободно, как будто прогулка продолжалась, только стали еще более настороженными. И вот жутковатые деревья сменил подлесок из цепких колючих кустов, так и норовящих выдернуть из случайных прохожих клочок одежды, а в идеале еще и с мясом. Эти представители местной флоры так давно росли здесь, что определить, что за семена дали им жизнь, было невозможно. Но когда кончились и они, а перед нами во весь горизонт распахнулась сама топь, черная мертвая вода с редкими стрелками какой-то живучей болотной травы, ни одной кочки, я сомнения могли дело мужчин. Скорее всего, их ботфорты непромокаемы, А вот мои многострадальные камелоты, хотя в них и так уже хлюпало, идти по колено в воде ближайшие часы не улыбалась совершенно. Но эльф невозмутимо вырвал ближайшее деревце, обозвав его посохом, и весьма рекомендовал следовать за ним след вслед. «Какой тут след? Вода же кругом!» Кажется, я застонала вслух. «Попросить как-нибудь зачаровать мою обувь?» У меня не повернулся язык и, стиснув зубы, сделала шаг в воду. И сразу провалилась по колено. Зверинное чутье выручило и тут, помогая не упасть в воду с головой. Так мы и шли. Усталость давила на плечи, пока в голове не осталась всего одна мысль. Надо сделать еще один шаг. Потеряв счет времени, я заметила, что наступила ночь, только случайно глянув на небо. Глаза сами перестроились на ночное зрение. Звезды изредка проглядывали в разрывах облаков, а мы еще шли. В какой-то момент нога подвернулась, и я поняла, что лечу в эту черную стоячую воду как его ощутила за шиворотом омерзительный холод. Но выброшенные вперед руки едва коснулись поверхности. Падение прекратилось. Не останавливаясь, не сбиваясь с размеренного шага, гол тот подхватил меня на руки и понёс дальше. Руки были сильные, держал он крепко, но мне показалось это ужасно унизительно. «Я пойду, сама!» «Ага», — согласился он со мной, как с ребенком. «Ты могла сказать раньше, что ты еле ноги передвигаешь?» «Я могу нормально идти, я просто споткнулась», — Возмущенно возражала я, хотя, если честно, было так уютно, и вновь опускать ноги в грязную, холодную жижу ужасно не хотелось. «Ты сейчас сознание потеряешь», — предупредил меня Арданиэль, не оборачиваясь и не снижая темпа. «А мы, возможно, скоро доберемся до одного места». «С чего ты взял?» — заинтересовалась я. Он не сказал ни слова с того момента, как мы вышли в топ и ни разу не оглянулся. «Чем ближе цель нашего путешествия, тем крепче наша связь», — пояснил Дан. «Она будет порвана только в двух случаях. Я умру, или я стану хозяином леса». Был, конечно, и третий вариант, но Арданиэль о нем тактично умолчал. «А что за место, куда мы стараемся в данный момент попасть?» «Слушай, она явно отогрелась. Голос прорезался, и мозги заработали», — хохотнул эльф, обращаясь к Голтоду. «Да, и сомневаюсь, что мне это нравится». Усмехнулся в ответ некромант. Мне однажды довелось скрываться на этих болотах. Я нашел небольшой островок и слегка его облагородил. Не факт, что за время моего, скажем, отсутствия его не заселил некто более предприимчивый, но там мы сможем перекусить, высушить одежду и немного отдохнуть, пояснил ушастый. Оптимизм, вызванный отдыхом в обозримом будущем, открыл второе дыхание. Слушай, я правда могу сама, неловко шевельнувшись, сообщила я некроманту. Как знаешь,. С каменным лицом он плюхнул меня в воду. Ммм, язык всегда был моим врагом. Вода показалась невозможно ледяной, она сразу наполнила ботинки и обожгла пальцы ног в и без того мокрых носках. «Не волнуйся, уже совсем скоро», — успокоил эльф. Не так скоро, как хотелось бы мне, но впереди показались высокие стены. «Облагородил», по версии Дана, означало «построил огромный дом и окружил его высоченным забором». При приближении хозяина ворота приветливо распахнулись. «Хм, возможно, заселить его беженцами было превосходной идеей!» Пробормотал он, входя в просторный двор. Из дверей дома навстречу степенно вышла женщина эльфийского происхождения. Она поклонилась Дану и что-то сказала на непонятном певучем языке. Тот кивнул и тоже отдал какие-то распоряжения. Затем повернулся к нам. «Пошли, вам сейчас приготовят комнаты и все, что сочтёте необходимым». «Мне в ванну», — еле прошевелила языком я и потеряла сознание. Очнулась я на широкой кровати. Мокрые ботинки и носки с меня кто-то заботливо снял. Не знаю, что меня двигало вперед во время перехода по болоту, то ли волкалачья выносливость, то ли эмансипированность, то ли обыкновенное упрямство. Сейчас же я мечтала только о горячей воде, куда можно было бы себя засунуть, желательно с головой. Внимательнее приглядевшись к обстановке, я поняла, что быт эльфа разительно отличался от замка некроманта. На полу лежал пушистый зелено-золотистый ковер, на который я попыталась спустить свои окончательно замерзшие ноги. Также в углу имелся туалетный столик с зеркалом, а посреди комнаты стояла она, вожделенная бадья с горячей водой. С кресла, стоящего немного за кроватью, поднялась молоденькая хрупкая девочка. За ее спиной развернулись полупрозрачные крылышки. Могу вам чем-нибудь помочь? От этой стандартной фразы я застонала. Да, все же пересилила себя я. Мои тряпки. Я с трудом стащила себя онные предметы туалета. После болота они действительно выглядели как тряпки, а воняли еще хуже. Да-да, девочка понятливо кивнула, собирая это в мокрый грязный комок. Это мы приведем в порядок, но ваши волосы! Я потрогала колтун на затылке, бывший еще недавно шикарной гривой черных волос тебя как зовут то М -м -м, вы можете звать меня лана ага я кивнула поняв что ее имя мне не выговорите даже приблизительно лана наверное его проще отрезать мне бы это одежду бы какую на смену и ужин одежду мастера даниэль вам прислал она вон там на стуле лежит а волосы смажьте вон тем бальзамом из зеленой баночки мастер сказал вы сами все сделаете и оденетесь Девочка сильно смущалась, комкала то, что некогда было моей одеждой, прижимая эту кучу к груди, но не уходила. Все правильно, кивнула я, не переставая бороться с волосами. С одеждой я разберусь. Надеюсь, там сложно. Но мне бы хотелось, чтобы то, что ты так бережно прижимаешь к груди, все-таки приняло первозданный вид, ну хотя бы приблизительно. Конечно, конечно, Лана кивала, отступая к двери. Видимо, она никогда не видела настолько подраненных дочек волколака, да еще и в чем мать родила. Когда ушел этот запуганный подросток, я рванула к бадье. Да, это высшее счастье. Ароматная горячая вода почему-то бодрила, и я заподозрила в этом ароматы. А впрочем, мне было все равно. Боль из синяков растворялась в этой божественной жидкости. Царапины немного саднило, но и это было ерундой. Благодаря эльфийскому шампуню волосы очень быстро распутались и, как живые, окутали плечи черным плащом. Ногти на руках отпарились и снова стали розовенькими и чистыми. Я как следует оттирала с замученного тела усталость и напряженность последних дней. В итоге из ванны вылезла совершенно чистая и довольная жизнью волкалачка. Полотенце было мягким и терпко пахло сухими опавшими листьями. Быть чистой – изумительное ощущение. И я просто походила по комнате, завернувшись в полотенце. Выглянув за мягкие бархатные шторы на окнах, я обнаружила задний двор. Вернее, сад позади дома. Он утопал в зелени и цветах, как будто рос не на болоте, а на самой благодатной почве. Утро еще даже не занималось, но, судя по внутренним часам, наш ужин плавно перетечет в завтрак. Есть захотелось вдруг очень сильно, и только я подумала об этом, как в комнату заглянула Лана. «Мастер Ардениэль спрашивает, вы спуститесь в столовую или подать в комнату?» «В столовую», — решительно кивнула я, начиная разбираться с вещами. «Я вас провожу», — пояснила Лана, продолжая маячить в дверях. «Детка», — я выразительно посмотрела на нее. — «ты либо туда, либо обратно». «Ах, девушка выбрала ту сторону двери. Ну и ладно, ничего сложного в одежде быть не может». «Ну да, конечно, если это не эльфийское платье». «Дан с ума сошел. «Какое платье? Туфли?» «Да, удружил». Приподняв на кончиках пальцев указанную одежду, я обнаружила, что не все так страшно. Там же было совершенно странное белье, но его я отвергла сразу. Не могу я надеть под до колен и еще что-то страшное, смахивающее на нижние юбки. Подумав, я натянула платье через голову, не расстегивая. Оно потрещало, но налезло. А вот в зеркале я увидела себя такой, какой не видела уже много лет. Платье мягко облегало фигуру, струясь вниз. Квадратный вырез чудесно подчеркивал все, что надо, и не открывал то, что не надо. Волосы еще были мокрыми, но в результате активного расчесывания сохли быстро. На зеркале я обнаружила украшения и выбрала обруч из белого золота на голову, сережки в виде длинных до плеч цепочек и тонкую цепочку на шею. Платье цвета бутылочного стекла потрясающе подчеркивало глаза, а белое золото чудесно довершало образ. «Ух ты! Я уже забыла, как приятно наряжаться!» Представив глаза своих спутников, я самодовольно улыбнулась зеркалу. Туфли на очень высоком каблуке стояли под креслом и идеально дополняли платье. У эльфов был не просто хороший вкус, у них было неподражаемое чутье. Решив, что мне такой красивой нужно кому-нибудь явиться, я вышла из комнаты. Наградой за старание были округлившиеся глаза Ланы. Она молча пошла вперед к красивой балюстраде. От нее начиналась лестница на первый этаж. Из столовой открывался чудесный вид на виденный мной ранее сад. Я остановилась на пороге комнаты. Да, не зря отмокала в ванной. Эффект был потрясающий. Мужчины, мирно беседующие на диване, подняли головы и замерли. Эх, хорошо все же иногда напоминать спутникам, что я девочка. Дан восхищенно присвистнул и одновременно с голтодом поднялся. Эпидемия кашля настигла их чуть позже, когда я со всей доступной элегантностью прошла и опустилась в кресло. «Мы будем ужинать», — невинно поинтересовалась я. «Да», — откашлялся эльф. «Ты просто невероятно выглядишь». Колдун согласно кивнул. Они не спеша опустились на места. Орданиэль, справившись с волнением, вызванным моим перевоплощением, велел подавать ужин. После суточного перехода мой организм отдавал должное мастерству повара с особым старанием. Справившись с голодом, я подхватила бокал с вином и откинулась на спинку кресла. Хорошо быть сытой, чистой и в тепле. Походная жизнь — это, конечно, здорово, но... «Рина, Гол тот поднял на меня глаза. «Мы тут с Даном поговорили?» «Да не смотри ты на меня так!» — возмутилась я, перебивая его. «Да, я в платье и чистая!» Так тоже бывает, что в этом странного? Нет-нет, все в порядке, опустил глаза он. Просто ты действительно прекрасно выглядишь. Я хотел сказать, что дальше двинемся к вечеру, впереди еще то же болото и много неожиданностей. Мы обсуждали подробности дальнейших передвижений, а я чувствовала себя совершенно счастливой. Впереди ждала совершенная неизвестность, еще сутки блуждания по болоту и прочие мерзости. Нужно было попасть на место одного из преступлений лесного вредителя и при этом не попасться самим. «Рина, а ты танцуешь?» «Что?» Не сразу поняла я вопрос, задумавшись о том, что платье я не надевала много лет, но ощущать себя красивой мне понравилось. «Я спросил, танцуешь ли ты?» С очаровательной мальчишеской улыбкой Арданиэль протягивала мне руку. «В целом, с удовольствием, но давно не практиковалась», честно призналась я, принимая руку. Только теперь я услышала негромкую музыку, чем-то напоминавшую вальс, и это была настоящая магия. Он вывел меня как на балу на середину комнаты и поклонился. Я попыталась обозначить реверанс. Мы медленно закружились по комнате. Спустя пару минут я уже забыла о своем стремлении не калечить эльфа и перестала думать о том, куда ставлю ноги. Дан танцевал потрясающе. Рядом с ним можно было ничего не доказывать, не притворяться, не искать причин и следствий, а просто быть собой. Первый раз в жизни я чувствовала себя так свободно. Неторопливо обходя вокруг дивана, я прикрыла глаза. Музыка звала, тревожно говорила о чем то Она звучала шуршанием опадающих листьев, переходила в шум прибоя и снова тихо шепча падал снег. Окутанная магией эльфийской музыки, я была потрясена до глубины души. Просто не ожидала открыть в себе то, что находила во мне эта музыка. После танца я сразу ушла спать, чувствуя себя на седьмом небе, и уже не видела, как Дан, тяжело дыша, рухнул в кресло, вытягивая длинные ноги. «Ну чего ты, старик?» «Что я?» Гол тот невозмутимо потягивал вино. «Это ты все устроил? Вот зачем? Это другой вопрос». «Зачем? Я всего лишь хотел ей напомнить, что она девушка. Кто ж знал, что она такая...» Эльф сделал неопределенный жест рукой. «Ну да». Некромант закинул ноги на диван и усмехнулся. «Нам ты ничего случайно не напомнил?» Остроухий хитрец фыркнул, наливая себе вина. «Да, согласен, но тем лучше. Неплохо иногда и вспомнить, что мы не только сильные и могущественные маги, но и мужчины. Вон, чуть не загнали ее сегодня. Она была близка к обмороку уже давно, я чувствовал, как она все таки дошла. Упрямая, наверное» улыбнулся некромант. «Вот мы с тобой настоящие упыри!» Вдруг расхохотался Дан. «Я старше ее почти в десять раз. А во сколько сильнее? Она же совсем ребенок по моим меркам. При этом сам еле доплелся. «Знаешь, что самое удивительное?» Задумчиво протянул гол тот, разглядывая бокал с вином. «Она совсем не думает, что мы такие... Ну, монстры, кошмары, ужас. Она не представляет, что я могу поднять боеспособную армию мертвецов, а ты своей больной фантазией кому угодно аппетит испортишь на месяц. Она совершенно искренне нам верит и считает, что мы достойны чего-то хорошего в этой жизни. Можешь себе представить чудовище ушастое? Сам такой. Не обиделся Эльф. Вот это действительно странно. Когда она меня сразу пригласила в свой дом, тогда еще я своим ушам не сразу поверил. Ага, зато отлично поверил в реальность выпивки, алкоголик. А еще я прекрасный друг, и мне подарили танец. «Давай сворачивать посиделки!» — скрипнул зубами неожиданно помрачневший некромант. «Завтра тяжелый день. Ты же не хочешь, чтобы она выспалась, и весь переход потешалась над тем, как мы засыпаем на ходу?»